Глава 7. Энергия земли. Иногда слова на бумаге становятся сильнее произнесённых вслух и обретают непостижимую целительную силу. И когда приходит время трансформации и больших перемен в нашей жизни, как по волшебству, появляются книги, к которым мы потом возвращаемся много раз, заворожённые их энергетикой. Чтение книг Многие носители великих знаний, включая и мудрецов древности, и моих сегодняшних наставников, называют особой медитацией. Ведь для постижения смысла читающему необходимо концентрация внимания и воображение. Именно концентрация часто открывает человеку суть неочевидных вещей, решение вопроса, которым он бывает занят в данный момент времени. И это озарение способно поменять не только привычный ход мыслей, но и направление всей жизни. Много лет назад в подарок от одной знакомой мне достались две книги. Обычные на первый взгляд, небольшие книги под названием Анастасия, извиняющая кедры России. Книги мне вручили со словами: "Они лечат, прочти". Начав читать практически сразу обратила внимание, что предложения, хоть и составлены из привычных слов, но в такой необычной форме, как будто в стихотворной. И буквально уже через несколько дней я отложила в сторону все дела и погрузилась в чтение с головой. Были моменты, когда я плакала и не могла остановиться. Так тронули меня до глубины души книги предпринимателя из Новосибирска Владимира Мегра известного своей концепцией родовых поместий, как единственно возможной экологически чистой и правильной системы организации жизни, не просто отдельно взятые семьи, а целых групп людей, и, наверное, целого государства в перспективе. В общем, впечатлилась так, что нашла его остальные книги и прочла их все. Тогда я задумалась о смысле нашего пути а все поглощающие силы природы, которая, я уверена, в итоге победит всех и сохранит себя, а состояние экологии в мире и в нашей стране как части единого целого. Впрочем, экология меня интересовала ещё со времён учёбы в университете Джорджа Вашингтона. Из всей правовой системы, которую я изучала, легче всего давалось именно экологическое право. Неудивительно, что тема экологии и все проекты с ней связанные занимают практически всё моё время последние несколько лет. Концепцию родового поместья Анастасия, необыкновенная женщина, обладающая необычным даром ясновидения и телепортации от своих прародителей и знаниями первоистоков истины, вложила в уста и перо Мигра. Учитывая мощнейший эффект визуализации книг Владимира Николаевича, разобраться в деталях было совсем несложно. Я читала и словно смотрела кино, представляя Казахстан с его экопоселениями. Согласно концепции родовое поместье это часть родового поселения, если ещё конкретнее, это участок земли площадью 1 гектар. Именно столько требуется для создания природной системы, способной к саморегуляции, которая на протяжении очень длительного времени возделывается одной семьёй и её потомками в тесной гармонии с природой, на основе принципов экологического земледелия. Около 50% участков засаживается лесными и плодовыми древесными породами. Очень важны именно деревья, своей мощной корневой системой позволяют глобально сохранять здоровье почвы. Там, где растут деревья, кустарники, травы, земля под воздействием ветра не подвергается разрушению и не превращается в пыль. С учётом того, что автор концепции Уроженец Сибири особое место в его системе ценностей занимает звенящий кедр. В поисках которого он неоднократно отправлялся в экспедиции. Как известно, кедры с незапамятных времён привлекали людей своей целебной силой, уникальными полезными свойствами и мощной живительной энергией. Научными исследованиями доказано, что кедр обладает способностью получать и накапливать энергию на протяжении веков. Благодаря чему в определённом возрасте начинает в буквальном смысле звенеть, издавать звенящий звук и необычное свечение. По преданию, каждый, коснувшийся звенящего кедра, получает исцеление и дар мудрости. Ради этого люди и ищут такие деревья повсеместно. А если звенящий кедр распилить, каждый кусочек будет источать целительную силу. Понятно, что такие деревья по праву считаются уникальным природным явлением, поскольку встречаются крайне редко. Поэтому в своей концепции родовых поместий Владимир Николаевич настаивает на обязательном присутствии кедра как главного родового дерева, место силы всего родового участка. Кедр относительно неприхотлив, обладает хорошей всхожестью семян, побеги появляются уже через три недели после посева и впечатляющие продолжительностью жизни. Ливанский кедр, согласно некоторым источникам, живет от двух до трех тысяч лет. Гималайский кедр легко перешагивает тысячелетний рубеж. Красный канадский кедр до 800 лет, сибирский кедр от 300 до 600 лет. Думаю, для наших территорий, и южных, и северных, и западных, и восточных, это тоже может стать весьма актуальным фактором. С удовольствием расскажу вам о некоторых нюансах концепции родового поместья, тем более что сегодня я лично знаю людей которые уже смогли воплотить эту теорию на практике, но о них чуть позже. Итак, первое живой забор, необходимый по периметру поместья. Он создаёт благоприятный микроклимат всего участка, защищает его не только от водной и ветровой эрозии, но и от токсических выбросов автотранспорта и промышленных предприятий. Корневая система живого забора является гидроботаническим фильтром грунтовых и сточных вод. В идеале, чтобы создать условия для обитания насекомых, животных и птиц, живой забор должен быть трёхярусным. На первом деревья и высокие кустарники, на втором низкие кустарники и травы, на третьем мхи и лишайники. Чтобы создать минимум один ряд кустарников и два неплотных ряда деревьев, Для эффективной защиты от водной и ветровой эрозии необходимо высадить около тысячи растений в первые 2-3 года. Второе. Лесной участок, роща. Один из главных элементов концепции. Площадью 10-30 соток, на котором крайне необходимо создать баланс между многолетними и однолетними растениями. Все уже посчитано. 300 наименований из первой группы к стана именованием из второй, а также между дикорастущими, лекарственными, плодоносящими, декоративными и экзотическими при условии, что они не смогут в данной конкретной местности распространять вредителей и болезни. Естественная взаимопомощь составляющих элементов системы растений, животных, птиц, насекомых позволяет не просто сделать растения сильнее, но и обходиться без химикатов и минеральных удобрений. Не говоря уже об эстетическом наслаждении созерцание этой уникальной экосистемы, на создание которой потребуется от 3 до 10 лет. Третье сад. С учётом сортов ранние, средние, поздние и особенностей опыления разных плодовых культур, автор концепции предлагает высаживать и культивировать не менее 25 плодовых деревьев и ещё больше кустарников, что в итоге может занять 10-20 соток земли. Сад ценен своими плодами, которые даёт человеку и птицам, весной и летом он насыщает воздух волшебными ароматами, чтобы растения были сильнее, а плоды полезнее. Большая часть деревьев и кустарников выращивается естественным путём, из семян собственного питомника. Это способствует получению растений, максимально приспособленных для конкретного участка земли. Четвёртое огород. Для смешанных посевов однолетних и многолетних культур, достаточных для пропитания одной семьи из 4 человек, хватит 10-20 соток. А в них же входит экспериментальный участок для возделывания нетрадиционных культур или выращивание растений с использованием новых методов. Огород может располагаться в одном месте или на нескольких участках. Главное, чтобы кое-где присутствовали полянки, свободные от грядок. На них могут расти съедобные травы, например, крапива или беда пятая, пчёлы и шмели. Кажется, что это не так важно, но что взять с насекомых. Между тем Некоторые из вас видели, наверное, по телевизору хотя бы одну передачу, где снижение численности пчёл или их полное исчезновение указывается как верный и самый первый признак надвигающегося агроколлапса. И это не случайно, поскольку с присутствием пчёл и шмелей, в силу их уникальной способности к опылению растений, урожайность всех цветущих культур на любых участках повышается в полтора-5 раз. В рамках концепции предполагается, что пчёлам вовсе не нужны современные ульи, поскольку в естественных условиях они предпочитают селиться в живых дуплах деревьев, в их верхней третьей части. Воздух суше, зимовка лучше. Гораздо эффективнее будет создать для пчёл искусственные дупла, колоды или борте. Во-первых, это освобождает человека от хлопот по уходу за ульями. Во-вторых, В этих дуплах, пусть и искусственных, пчёлы меньше болеют. В-третьих, у здоровых пчёл мёд вкуснее и полезнее. В интернете сегодня есть масса роликов, как создать борти своими руками. Шестое. Водоём. Большинство растений на приусадебном участке нуждается в благоприятном микроклимате, который во многом зависит от наличия водоёма. У озера поверхностью 1,5-3 сотки – и глубиной до 3 м. Дело в том, что данные размеры влияют на образование устойчивой водной экосистемы с растениями, рыбами и птицами, практически не требующей ухода. Для этого выбирается самый влажный участок земли, где весенняя влага высыхает в последнюю очередь, и грунтовые воды ближе к поверхности. Водоём увеличивает влажность воздуха, что способствует лучшему росту растений и предотвращает их выгорание в засуху. Привлекает птиц и животных, а при весенних заморозках существенно уменьшает осыпание цветов. В тёплое время года здесь можно купаться, брать воду для полива, разводить рыбу, не говоря уже об эстетической ценности участка, которая возрастает в разы с наличием собственного озера. Седьмое. Жилье. В это понятие входит не только дом как таковой, но и другие постройки в виде бани, сарая, мастерской, расположенные на территории примерно в 3-8 соток. Важнейшим нюансом относительно дома является его органика, когда дом – часть экосистемы, а не главный объект родового поместья. В этом случае, помимо эстетики и внутреннего уюта, Жильё должно обладать низким коэффициентом энерго- и водного потребления, иметь собственную систему биологической переработки отходов, а в его создании должны быть использованы экологически чистые строительные материалы. Согласно концепции, строительство дома начинается после посадки древесных растений, то есть на второй или третий год после получения участка под родовое поместье что ещё раз подтверждает принцип о том, что дом не цель, а один из сопутствующих элементов системы. Восьмое родовое дерево, самое красивое и сильное на участке. Символ рода главное место силы поместья, способное дать заряд энергии. С учётом сроков жизни это, как правило, кедр или дуб. Девятое домашняя живность. Животные и птицы необходимые для получения продуктов питания: яйца, молочные продукты, шерсти овцы, козы, как тягловая сила лошади, ослы, или для уюта кошки. С учётом потребностей живности, как это мудро, предусмотрительно и справедливо, выделяются соответствующие участки. Где они будут кормиться, пастбища предполагаются за территорией родового поселения и сооружения, где они будут укрываться от дождя и холода. Разведение животных для продажи и забой животных на мясо на территории поместья недопустим. 10. Поляна для игр служит детям и взрослым для подвижных игр, а также для общения с друзьями, животными и птицами на свежем воздухе. Необходимо минимум 1 сотка. 11. Беседка для созерцания с местом, где можно присесть и неспешно подумать о насущном. Как видите, центральное место в концепции занимают живое, постоянное общение с землёй, её обработка и гуманное взаимодействие человека с биосистемами с учётом взаимного влияния, так, например, в качестве бережного землепользования Предполагается экологический метод без глубокой механизированной вспашки территории, скажем, большим трактором. В качестве альтернативы предлагаются разные инструменты ручного труда, при использовании которых здоровый человек средней комплекции, вполне в состоянии за один день подготовить к посеву или прополоть половину гектара. В вопросах борьбы с вредителями предполагается учитывать закономерность, согласно которой, чем разнообразнее растительный и животный мир участка, тем стабильнее экосистема и меньше проблем с болезнями растений и их вредителями. И проще всего использовать не химическую защиту, а естественные возможности биосистемы птиц, животных и насекомых, которые живут в лесопарковой части поместья. С учётом агрохимической направленности мирового сельского хозяйства за последние полвека почвеной микрофлоре был нанесён ощутимый ущерб. В связи с чем в любой стране и в любой её части рекомендуется уделять особое внимание естественному восстановлению почвы. Для ускорения этого процесса лучше всего оставлять опавшую листву, наземные части растений и сухую траву как идеальное естественное удобрение и этим стимулировать размножение дождевых червей и почвенных микроорганизмов, которые, как известно, занимаются преобразованием органических веществ в легко усваиваемые формы питательных веществ для растений. Соблюдая эти основные требования, главная ценность поместья земля всегда будет иметь способность к самовосстановлению, и значит не потеряет своего плодородия, и как следствие высокой урожайности, а разнообразие растительных культур сможет удовлетворять потребности семьи в пище и при необходимости в лечении. А есть, конечно, и некоторые сопутствующие пожелания к поместью. Например, произрастающее на участке должно приносить семье доход, или общий дизайн участка должен быть красивым, удобным и функциональным. Или вот, скажем, дом должен быть энергосберегающим, экологически чистым, автономным от общего водопровода, канализации и желательно общего электроснабжения. А планировка дома должна соответствовать профессиональным и творческим наклонностям конкретной семьи. Не скажу, что в те дни первого знакомства с книгами Мегра мысли об этой новой для меня системе знаний покорили меня. Это случилось намного позже. Видимо, в тот период моё внимание и ресурсы сильно отвлекло строительство клуба Люксор и wellness-философия в принципе. Как оказалось, совсем ненадолго. Спустя, может быть, лет 5, меня потянуло к этим книгам снова, и я опять перечитала их все от корки до корки. На этот раз с конкретной целью адаптировать концепцию российского автора для своей страны учитывая и наличие определённых климатических зон и национальный менталитет и нашу уникальную способность жить в мире и согласии ведь мы же все понимаем что расшифровка нашего генетического кода нации как казахстанцев невозможна без учёта исторических условий 20 века который колоссально повлиял на формирование сегодняшнего мультиэтнического общества наши предки были вынуждены покоряться существующей картине мира и все вместе приспосабливались к условиям, которые предлагала жизнь. А в моём сердце поселилась мысль о возможности вернуть каждому казахстанцу его малую родину, тот самый участок земли, где он сможет начать с чистого листа свою жизнь, историю своего рода. Конечно, очень важно осознать и принять что к подобному образу жизни, которого требует концепция родового поместья или экопоселения, готовы будут далеко не все подряд, а лишь те, кто легко способен отказаться от благ городской жизни, кто способен неустанно трудиться и воспринимать труд как величайшую ценность человеческой жизни. В экопоселении основную часть времени человек проводит не дома, лёжа на диване, а на природе, в заботе о ней, выращивает растения, постоянно высаживает молодые побеги деревьев. Да, Казахстан сегодня не лесная держава, но вполне может ею стать, если каждый из 18 миллионов будет сажать по одному дереву в год. Глобальный процесс опустынивания наших земель остановится В тот момент я подумала: "Хорошо бы найти людей, уже знакомых с концепцией родовых поместий и книгами Владимира Мегря. Не одна же я их прочитала". Предложив автору приехать и провести семинар в Казахстане, я выступила его организатором. И действительно, на встречу пришло около 250 человек члены родового поместья Алмарай из Талгарского района. Они В свою очередь, пригласили Мегре к себе, и мы поехали вместе. Понятно, что зимой всё выглядело совсем не так, как выглядит нашим тёплым благодатным летом. Понятно, что на том этапе люди закреплялись на земле, как говорится, кто во что гораст, учитывая собственные финансовые возможности. Но то, что они все обладали совершенно другой энергетикой и в их голове жили совершенно другие мысли — Я почувствовала с первых секунд пребывания в поместье Алмарай. Главным достижением этих людей было то, что все вместе, единой силой, они смогли превратить клочок земли в персональный рай, исходя из собственных представлений о своём месте силы. Добрые, очень открытые и хлебосольные, они рассказывали нам свои истории, о том, как не побоялись продать недвижимость в городе и уехали жить на природу. И каждый из них словно подтверждал своим личным примером суть взаимовлияния человека и земли, о которой он заботится. Её живая в буквальном смысле аура способствует не только трансформациям мыслей, но и состоянию здоровья, исцеляя от различных заболеваний. Примерно в это же время я узнаю о том, что в австрийских Альпах, в своём поместье Краммертерхоф, живёт самый известный фермер в мире, человек-легенда Зэп Хольцер. И прославился он как раз тем, что применяя принципы экологического ведения хозяйства, теперь это целое аграрное направление, пермакультура Хольцера, создал на 45 гектарах земли на большой высоте в горах 1100-1500 метров над уровнем моря – самое успешное и прибыльное фермерское поместье. Много лет назад Краметер Хофф достался Зеппу в наследство от родителей. И, конечно, он, благодарный сын, предпринял все возможное, чтобы сохранить родовое гнездо. Однако традиционные методы сельского хозяйства, вопреки всем ожиданиям, не приносили результата. Спасая поместье от разорения, Зэп стал использовать в заботе о земле неочевидные принципы. И вопреки всем правилам агрономии, научился превращать пустыни, болота, бросовые неплодородные земли в цветущие сады, не требующие дальнейшего ухода. В этом главный принцип Хольцера: надо создавать такие экосистемы, которые бы обслуживали сами себя минимум работы, максимум эффекта. Понятно, что сейчас, спустя десятилетия, Хольцер может уже ничего не делать. Доходы от его поместей и продажи саженцев, семян растений, рыбы, раков, грибов, орехов, фруктов, ягод и овощей растут самопроизвольно. Кстати, принципы Хольцера во многом и главным зеркально перекликаются с принципами родового поместья Мегре. Во всяком случае, так можно сказать, об использовании Хольцером живых изгородей, обязательном наличии водоёмов на участке, использовании собственных семян растений для рассады и животных для естественного ухода за землёй. Например, свиньи и кабаны у Зэппа в поисках пищи рыхлят землю вместо её вспашки. Сегодня Хольцер много ездит по миру и читает лекции по пермакультуре. Говоря о том, что в тандеме с учетом законов природы человек может не только не допустить новых природных катастроф, но и даже исправить ошибки прошлого. Неудивительно, что с такой философией у Хольцера много последователей в самых разных странах. Естественно, я вдохновилась этой системой экологического сельского хозяйства настолько, что все эти люди из Алмарая и, конечно, Зепп Хольцер, к которому мы съездили в его персональный рай в Австрии со съёмочной группой, стали главными героями моего фильма Пробуждение. Кстати, подбирая вместе с Хольцером экспериментальный участок для проекта экопоселения в Алматинской области, всё-таки здесь и климат помягче по сравнению со столичным регионом. Я убедилась, что он действительно без специальных приборов и дополнительных приспособлений может находить воду. Со временем, развивая идею экопоселений по всей стране, предполагается, что каждое родовое поместье, в зависимости от региона, может выпускать свою продукцию, адаптированную под локацию территории. Но однозначно, каждое поместье должно заботиться о высадке молодых лесных побегов и их дальнейшем сопровождении, помимо экологически чистой, сбалансированной жизни за пределами больших городов. По принципу полезного сосуществования, которое объединило бы такие направления, как экотуризм, экопроизводство, экостроительство, экомедицина, есть задумка открывать на территории экопоселения научно-исследовательский центр экотехнологий для получения прикладных знаний, актуальных для каждого конкретного региона, узнал, применил на практике и очень сильно облегчил себе жизнь. В финале этой главы, возвращаясь к тому, с чего мы начали, к книгам Владимира Мегрэ, скажу, что в одной из них есть и другая, важнейшая, на мой взгляд, мысль. Предметно она касается предсказаний Нострадамуса, точнее, опровергает их правдивость. Все мы знаем, что этот французский алхимик и фармацевт знаменит на весь мир своими пророчествами, часть которых относится и к новейшему времени, в котором мы сейчас живём. Так вот. Анастасия говорит о том, что своими словами про страшные катаклизмы земли Настрадамус их вовсе не предсказал, а создал, спроецировал, если выражаться современным языком. Силой собственной мысли и силой мысли людей, которые поверили в их фальшивую неизбежность. Вот и сейчас она витает над землёй, безысходностью людей пугая, но ей теперь не воплотиться говорит Анастасия. Если подойти к этой мысли с позиций философии, получается, каждый человек создаёт свою реальность, исходя из собственных представлений о жизни, истине, любви и прочих вещах. Именно поэтому так важны знания, позитивный настрой, эффективные технологии, способные вывести наше сознание и, как следствие, реальность на новый, более высокий уровень жизни. Известный на весь мир философ и йогин Сатхгуру называет это глобальным самоотождествлением, обладая которым можно направить собственный интеллект на всеобщее благо. Именно самоотождествление позволяет человеку действовать не из собственных амбиций, а из более широкого видения, включающего в себя всё. Он тоже считает, что сегодня самое конструктивное поведение человека в плане взаимоотношений с природой это агролесоводство. Лучшее, что мы можем сделать для потомков, подарить им и их будущим поколениям плодородную почву и богатые реки. Дословно он говорит: "Если у нас есть хоть немного любви к своим детям, лучшее, что мы можем для них сделать, Оставить им почву и воду в лучшем состоянии, чем сейчас. Давайте возьмём на себя обязательство улучшить состояние почвы и воды в ближайшие несколько лет. Всего лишь один слой почвы глубиной 1 метр даёт питание для более 85% живых существ на этой планете, включая нас самих. Исследования показывают, что при нынешнем способе земледелия этого плодородного слоя хватит в лучшем случае на ближайшие 60 лет. Для его восстановления нужны только листья и органика животных. Микроорганизмы и черви сделают своё дело сами, но для листьев нужны деревья. На восстановление лесов естественным путём могут уйти тысячелетия. Но именно здесь мы можем вмешаться в процесс и ускорить его, посадив деревья. Деревья, силы земли. Её энергия в буквальном смысле. В детстве я часто слышала от родителей, что земля каждого народа в смысле территории государства священный дар творца. И нам, казахстанцам, повезло. Да, вот прямо очень повезло. Земли много, а народа мало. Средняя плотность населения по данным Википедии на 1 января 2020 года составляет менее 6,84 человека на 1 квадратный километр. Даже если округлить до 7 человек на 1 квадратный километр, всё равно будет очень мало. В этом вопросе мы занимаем 184 место в списке стран мира. Во всяком случае, мы точно не Китай, не США и не Италия, где показатели плотности составляют 143, 34 и 199 человек на 1 квадратный километр соответственно. Я прекрасно понимаю, что многие представители нашего общества, несмотря на 30-летие независимости нашей страны, так до конца и не осознали величайшую ценность неприкосновенности наших границ чётко очерченных и задекларированных международными нормами в 1991 году по инициативе главы государства Нурсултана Назарбаева у нас для этого ещё есть время да я допускаю мысль что в противовес найдутся люди которые возможно отнесутся к моей теории об использовании земли в формате экопоселений с недоверием но для меня родная земля в значении земли рода, земли предков, родина, родители, родственники, слова одного порядка. И я мечтаю о том дне, когда каждый казахстанец сможет воспринимать каждый сантиметр земли своей страны как землю своих предков, землю своего рода, родную землю, за которую не жаль и жизни отдать, если вдруг возникнет такая необходимость и личная ответственность и самосознание – фундамент этого восприятия. Сегодня, во время трансформации мировой системы ценностей и переоценки конкурентноспособности каждой страны, наши 2 724 902 километра Земли, которую можно возделать и превратить общими усилиями в цветущий оазис, могут сыграть роль колоссального преимущества – и задать развитию нашего государства другую скорость и новое направление. Казахстан должен стать не просто нашей родиной на словах, а нашим общим и самым главным местом силы. С этого момента мы будем непобедимы как нация, а в нашей стране начнётся эра великого возрождения, эра света и солнца. Я чувствую, что сейчас для этого самое время, и не зря мудрецы говорят: Что ночь, темно перед рассветом.